Пушкинская, 17 Мой дом на Пушкинской сломали, Пустырь забором обнесли, В пятиугольной нашей зале Звезду небесную зажгли. Вдохну вечерний воздух влажный, Пряму столичный праздный вид, А в горле ком, пятиэтажный, Оштукатуренный, стоит.